Непонятно, как это его взяли служить в полицию. Имя Габриэль вполне подходило этому тоненькому юноше с блестящими светлыми волосами, младенчески гладкой кожей и словно бы еще не окончательно сформировавшимися чертами лица. «Мне с -с следовало сразу по поговорить с вами», — пролепетал он, заикаясь и краснеет. — Как только вы приехали, но мне сказали, вы сами придете, когда вам что-нибудь будет нужно. — Несомненно, это сказал Нис. предположил Линли. Его собеседник застенчиво кивнул, пропуская гостей в дом. На столе стоял один прибор. Констебль поспешно поставил тарелку на место, обтер руку о штаны и протянул ее Линли. — Рад познакомиться с вами. — Простите, что... Краска все сильнее заливала его скулы и шею. Он беспомощным жестом коснулся губ, будто пытаясь исправить дефект речи или извиниться за него. — Чаю? — предложил он. — Спасибо, не откажусь. — А вы, сержант? — Да, спасибо, — подхватила Хейверс.